Гумгам, Кри-Кри и Луна. Луна повисла над домом, небо в звездах. ночь. Если бы кто-нибудь этой ночью любовался Луной или разглядывал о звезде, он бы заметил висящую в небе серебристую лестницу, а на ней — странного музыканта. Этот музыкант играл на маленькой флейте, сидя на верхней перекладине лестницы. Он играл, наклонив голову и не падал — Он даже слегка притопывал одной ногой, забыв, что находится не на эстраде. А в доме, пока играл музыкант, одно за другим гасли окна. Если бы кто-нибудь этой ночью заглянул в другие дворы, он бы везде увидел таких забавных музыкантов. Они стояли на своих лестничках, кто высоко над крышей, кто пониже, и играли на скрипках, на кларнетах, на маленьких трубах, каждый на своем инструменте. И хотя играли они очень тихо, Засыпали полуночники, больные бессонницы и даже милиционеры на своих постах. Останавливались автофургоны, развозящие свежий хлеб. Замирали на месте ночные такси. Когда город успокоился, музыканты спустились во дворы, легко переворачивая в воздухе свою лестницы. Гумгам спрыгнул на футбольную площадку, положил в карман флейту, подбросил на дерево лестницу. Огляделся и... Рыз! распахнулись в квартирах двери, застучали по лестницам подошвы, из всех дверей выбежали ребята. До этой минуты они лежали в кроватях, не раздеваясь, некоторые даже в ботинках, чтобы быстрее выбежать, и ждали, когда их друг скажет свое знаменитое «Раз!». А те, кто уснули, но хотели играть, все равно поднялись от этого тихого «Раз!». Вышли хлопая ресницами, поёживаясь во двор, увидели своих приятелей и с ними бодрого, готового играть днем и ночью гумгама. Его лицо казалось таинственным в лунном свете. Костюм мерцал вышитыми звездами. Гумгам приветствовал шуткой каждого мальчишку, каждую девчонку. Тем, кто первым прибежал на площадку, он говорил, «Я вижу, ты очень хочешь попасть на праздник. «То играет, тот не спит. Верно, зайчик?» К сожалению, великий фантазер примчался к финишу только восьмым. А опоздавших встречал общий смех, потому что Гумгам шутливо замечал, Как жаль, все места под елкой заняты, но мы берем тебя в игру. Завяжи левый ботинок, а то потеряешь и мама не найдет его утром под кроватью. Все собрались. Никто не передумал. За мной. Они вышли на улицу, притихшие, серьезные, оглядывая непривычно спокойные улицы. С открытыми окнами дремали дома. Звездное небо распростёрлось над крышами. Отдыхал от жестких шин теплый асфальт. Пол мира спало вместе с этим городом. Но вот детские голоса и смех, легкие шаги, будто ветер, пронеслись по пустынным улицам. Без пешеходов и автомобилей, без милиционеров и латочников по совсем пустынным улицам. Со всех концов города спешили дети к парку. Едва ступили ребята на поляну, как засветились темные ели, замерцала под ногами голубая трава, подмигнули светлячками кусты. Ребята ступали опасливо, боясь мять светящуюся траву. Осторожно вдыхали они ночной прохладный воздух, прислушивались к звенящей тишине, всматривались в окружавший таинственный ночной мир. Все немного волновались, как в цирке, когда гаснет свет, и зрители ждут, что же дальше? «Смотрите, синяя луна!» — крикнул кто-то. Звезды погасли, взошла яркая синяя луна, и все лица, обращенные к ней, стали голубыми. «Что со мной?» спрашивал каждый себя и поглядывал на соседей. «Может быть, я попал к марсианам?» Что-то громко хлопнуло, лопнуло в тихом небе. Два громадных зонта повисли над поляной. На этих зонтах, как на парашютах, опускались какие-то чудаки. Ребята разбежались, давая место для приземления. И вот уже прыгуны с зонтами коснулись травы. Один в серебристо звездном костюме, второй в золотом. «Это Гумга!» Узнал Максим звездного человека. И ребята его двора подхватили. Ура! гумгам, Кри-кри! Закричали на другом конце поляны. Наш кри-кри! Это соседний двор приветствовал своего мастера игр. Сразу все заговорили, засмеялись, забыли о странном ночном светиле. Гумгам и крики удивленно оглядывали такие же, как и они сами, голуболицых ребят будто видели их впервые, будто оба свалились с луны. Ого, сколько тут знакомых, закричал Гумгам. И всем я вижу очень весело. Серьезные люди давно спят, тонким голосом подхватил крикри. -кри. А этих охотят? Ребята уселись на траве. Она была сухая, жесткая и пахла совсем не так, как обычная трава. А чего им грустить? сказал Гумгам. Они умеют во все играть. «Вот ты!» — Гумгам подошел к мальчишке, сидевшему недалеко от него. «Что ты хочешь?» Мальчик поднялся, тихо сказал. «Луну, точнее, лунный камень». «Он хочет лунный камень!» — громко повторил Гумгам. «Лунный камень!» — закричал Кри-Кри. «Пожалуйста, я могу отломить кусок от вашей луны, проверим?» Ребята зашумели. «Кусок от луны?» — тоже сказал. Пусть попробует! Сейчас проверим. Гумбгам показал крикре на луну. Пожалуйста, вот она. Крикри -Кри сложил свой зонт, взял его за ручку, прицелился в луну и бросил вверх. Зонт, кувыркаясь, улетел. Ребята захлопали веселые шутки. Смотрите! Крикри -Кри показывал на луну, сиявшую в ночном небе. Зрители ахнули. От луны. Отломился здоровенный кусок и полетел вниз, прочерчивая черноту неба. Все вскочили, зажали уши ладонями. Нарастающий свист, грохот взрыва, огненные брызги и тишина. У ног Крикри -кри лежит огромный мерцающий камень. Сокруживших поляну ели посыпались голубые искры. Так бурно хлопали ребята. Один Гумгам остался недоволен. «Кри-Кри, что-то наделал!» — возмущался он. Как мы теперь будем играть под обломанной некрасивой луной? Луна была похожа на кругляк сыра, от которого отломили кусочек. Это легко исправить! крикнул Крикри. -кри. Он ухватил глыбу одной рукой. Раз! и поднял ее над головой. Раз! И швырнул в небо. Камень, светясь, долетел до луны и оказался на прежнем месте. Снова полный диск спокойно светил на небе. Ого! Вот это селочь! Молчи на крикри! загудела поляна. Ты что, волшебник крикри? -Кри спросил Гумгам. Волшебник? Ты, Гумгам, говоришь глупости, волшебников не бывает. Я крикри -Кри, много путешествовал в космосе, но нигде не встречал волшебников. Я и мои друзья, мы просто любим играть. И крикри -Кри крикнул в ночное небо. теле тиле Тиле-тиле-чур-чура, тень-пень! ⁇ Они возникали в глубине неба и опускались на светящуюся траву. Один на маленьком облаке, второй с огромным листом в руке, третий со связкой шаров. Их имена звучали непонятно сказочно. И хотя кри, кри только что уверял ребят, что его друзья не волшебники, странно было видеть, как они прыгали на поляну прямо с неба. Правда, мастера игры жили на другом конце Звездного мира, и, наверное, там считались обычными имена, похожие на звон колокольчиков. А вместо парашют, как видно, пользовались шарами и облаками. Тинлин! Выкликал Крикри. Диндо. Помолом. Дарадак. С большим, как подсолнух цветком, свертящимся пропеллером, с бумажным змеем на прозрачных крыльях прыгали на поляну синелицы и путешественники в своих дорожных скафандрах приземлившись они неуклюже подскакивали на месте с любопытством оглядывались и махали ребятам как старым знакомым мои друзья принесли подарок объявил крикри -Кри. хотите ребята играть во все на свете играть звезды в луну в дома в самолеты марсиан рыб зверей птиц хотите играть днем и ночью каждый час каждую минуту хотите хотим хотим хотим громом взорвалась поляна Раздайте всем Лунат! приказал крикри товарищам. Синелицы и груны обошли ребят, вручили каждому лунат, круглый, как медаль, в синей обертке, с таинственно блестевшими словами: Я все умею. Что это такое? спрашивали ребята друг друга. Гумгам поднял руку. Это не простой лунат, это лунат для игр, объяснил он. В нем лунный порошок и звездный свет. Тот, кто взял лунат в руки и откусит кусочек, тот самый счастливый человек. Лунат можно уронить из окна и опять найти. Можно съесть и достать из кармана новый. Но можно и навсегда потерять». Ребята растерянно молчали, разглядывая загадочный лунат. Никто не решился развернуть синюю обертку. «Не бойтесь, лунат вам понравится», — усмехнулся Гумгам. «Вы спросите, а что мы потребуем за лунат?» Ничего. «Только новые игры, в которые будем играть вместе». «Между прочим», — продолжал Гумгам, — «Лунат придумал мой друг Максим. Я назвал его Великий фантазер. «Где Великий фантазер? позвал Крикри. -Кри. «Покажись!» Максим встал. Сотни глаз смотрели на него. «Я дарю тебе камень путешествий», — сказал Крикри. -Кри. «Он у тебя в кармане». Великий фантазер сунул руку в карман, — И вынул сверкающий, как маленькое солнце, кристалл, точно такой, какой подбрасывал воздух Гумгам, возвращаясь домой. Сидящие рядом ребята зажмурились. Ты знаешь, как с ним обращаться? – спросил Гумгам. Да, кивнул ослепленный Максим и спрятал камень. Максим научил нас играть со змеем и в поющие двери, – объявил Гумгам. И в карусели влетающие теплоходы, – подсказал Крикри. -Кри. Теплоходы я придумал пискнул зайчик из толпы. И тут все засмеялись, зашумели, закричали. «Ура! Будем играть! Да здравствует лунат Гумгам оглядел сидящих и хитро улыбнулся. «Я вижу, кое-кто уже попробовал лунат и ждет, что будет дальше. Скажите теперь раз!» Зрители испуганно вскочили, не понимая, куда пропали их товарищи. Только что сидели рядом, болтали, жевали лунат. А уже нет их, лишь примятый след в траве. «Они в постели», — объяснил спокойно Гумгам. «А завтра новая игра. Раз, раз, раз». Будто ветром сдувает мальчишек и девчонок с поляны. Самые смелые уже спят дома. Самые нерешительные медлят мнуться с ноги на ногу, а рука сама подносит карту Луна, лунат, и губы сонно шепчут. «Раз, тишина, гаснут синие ели, потемнела трава». И вдруг вспыхнули, взорвались под елями разноцветные шары, словно кто-то огромный многоглазый выглянул из леса. Это космические груны возвращались домой. А вслед за вспышками крик «Гум-гам! Гум-гам!» По поляне бежал мальчишка. «Гум-гам!» «Это ты, Максим?» Знакомая фигура в звездном скафандре возникла из темноты. Гум-гам опустился сверху на зонте. Максим подбежал к другу. «Скажи, — задыхаясь, спрашивает мальчик, — скажи, куда я попаду, если подброшу этот камень? В космосе миллион-миллионов звезд, а планет еще больше». «Ты попадешь на мою планету, — пообещал Гумгам. Ко мне в дом». «А как называется твоя планета? Твоя страна?» «Мне все ли равно, как она называется. Приходи, когда хочешь». «Нет, ты скажи». «Лучше не спрашивай, Максим, — сказал голуболицей. «Ты нарушаешь запрет». «Ты чего-то боишься?» — догадался Максим. «Автук!» — загадочно произнес Гумгам. «Автук!» — повторил мальчик странное, звучащее непонятное ему слово. «Автук управляет всем на свете!» — продолжал Гумгам. «Если Автука о чем либо спросить, игра обрывается». Максим вспомнил, как отвалились у него прозрачные крылья, когда он рассказал про Гумгама, как посыпались ребят лепестки, трава, листья, Максим хотел узнать, что это такое автук, но не решился. «Я приду к тебе в гости», — сказал Максим другу, «и не буду приставать с глупыми вопросами». «Ты все сам увидишь», — отвечал Гумгам. «Моя планета называется Голубая планета. Моя страна...» — Гумгам вздохнул. «Моя страна называется...» — «Страна без почему». И он произнес устало. «Спокойной ночи. Не скучаю, Максим». Синяя луна нырнула за облака и вынырнула обыкновенный лимонно-желтый. Шел по пустынной улице одинокий мальчишка, держа в руке сверкающий камень.